Глава тридцать четвертая. Дракон сжалился и опустил плечо к земле. Я забралась и крепко обняла огромный шип, находящийся между лопаток, если я правильно угадывала его анатомию. Лениво оглянувшись, Хакан выпрямился и резко оттолкнулся от земли. Не верилось, что такое здоровое создание вообще способно взлететь с места. Но у Хакана получилось. Тяжелый удар крыльями по воздуху. Еще один, еще. Казалось, он сейчас снесет дом-завод Ника. Я вцепилась в шип, прижав уши. Как же здесь трясет! Намек показалось, это станет моей последней глупостью в жизни. Не смотреть вниз. Лучше вдаль. Да. Вокруг и правда красиво. Город под нами стал совсем маленьким. Я пока недостаточно осмелела, чтобы оглянуться и посмотреть на дом Ника но небогатое жилище оборотней внизу казались кубиками сахара. Хакан повернул на восток и расправил крылья, ловя ветер. Тряски почти не было, и я немного расслабилась. Мы оказались над территорией диких. Большая часть земель нашей империи укрыта травами и кустарниками. Сейчас мы проносились над пологими холмами, затянутыми дымкой от гейзеров. Косые утренние лучи красиво подсвечивали пар. Чуть в стороне, будто уродливый шрам — тянулась линия железной дороги. Для нее специально расчищали больше места, чтобы успевать реагировать на нападение. Мы летели над ущельями, реками и скалами. Иногда внизу угадывались силуэты диких, и я невольно ежилась. Как же много у нас земли, но по-настоящему владеем мы только городами. Верик я заметила издалека. С севера его отгораживала цепь гор со снежными шапками, а юг и восток обрамлял лес и несколько озер. Какое же красивое место! Город намного больше Орбик Айса, и, судя по вычурным поместьям, обычные люди, и тем более оборотни, могут поселиться здесь лишь в мечтах. Хакан начал снижаться к поместью, похожему на небольшой дворец со множеством башенок, который находился у подножия живописного водопада. Здесь живут родственники Ника, и он такую красоту променял на Орбик Айс в пустоши возле вулкана? Странный выбор. Хакан опускался по спирали, присмотрев просторную поляну в саду. Не успели приземлиться, а рядом уже собралась внушительная толпа охранников. Ох, получим сейчас. От палки с электрошоком не увернуться. Впрочем, приземлиться Хакану позволили, даже расступились. Я медленно слезла с его спины. Не хотелось. Все же до этого я была в безопасности. Но выбора не было. На меня стражники взглянули лишь мельком. Оно и понятно. Все внимание на громадину, которая может одним выдохом всех превратить в шашлык средней прожарки. Хакан взмахнул крыльями, вновь отделяясь от земли и поднимая столб пыли и золотистых искр. А когда она рассеялась, на месте дракона стоял человек. «Капитан!» — к нему тут же подбежал, видимо, старший. «Какова причина вашего появления? Волна диких?» «Да!» — невозмутимо и бессовестно солгал Хакан. Я, конечно, понимаю, что прохлаждаться на солнышке озера куда приятнее, чем встреча с брыжущими слюной безумцами. Но с задницы стоит поднимать. Он кивнул на толпу позади старшего. Иначе вот-вот штаны по швам разойдутся. У большинства. Мы проводили дозоры. Кто-то возмутился, но тут же сник под ироничным взглядом капитана. По маршруту столовая койка, очевидно. Хакан ухмыльнулся, а мне вдруг стало приятно, что он не только со мной так говорит: Ладно, работы для вас я поубавил. Благодарности не нужно. Все равно ее будет недостаточно. Мне поручено отыскать или Беттани. На заводе утечка какая-то не разберется, как нейтрализовать. Половины Эдхарла мы не досчитаемся. И да, этот город тоже туда входит. Он у Энтриэль старший сильно побледнел. Госпожа сказала не выпускать его под страхом смерти, даже если он будет заявлять о насильственном удержании. Хакан прищурился. Заявлял? Нет, но ну, восточная башня уже несколько часов от магии сотрясается. Пытают там что ли кого? Я вздрогнула. Надо было в поезд к нему зайцем влезть. Ясно. Пошел рассказывать о ситуации. А там уже пускай госпожа это слово Хакан произнес с особым ядом, решает. Я вдруг поняла, что раньше не обращала внимания, насколько Хакан ненавидит подчиняться. Командовать кадетами, да и не только, его стихия, но подчинение. Кажется, ошейник приносит ему боль, даже когда его не включают. Откуда столько самолюбия и упрямства? Тщеславие? Из-за того, что он дракон? А еще... Я не знаю, есть ли другие драконы в Империи, но ведь Хакан откуда-то взялся. В паре обязательно должен быть оборотень такого же вида. Мы прошли по дорожке и поднялись на террасу. Хакан дернул за ручку, но дверь оказалась заперта. Он постучал. Еще раз. Громче. Тот же результат. Не слышат. Видимо, увлечены пыткой Ника. Попробую влезть. Я уже осматривала высокие перламутровые окна. «Балкончик на втором этаже», — Хакан указал кивком головы. «Проветривают? но думаю, ты протиснешься. Если застрянешь, не волнуйся». Ухмыльнулся. «Я знаю, как действовать в таких ситуациях». «Не надейтесь», — фыркнула я. «Лучше подсадите». Стараясь не смотреть на него, я дождалась, когда он прислонится к тонкой колонне и сцепит руки на уровне паха. «Ты ногами только маши аккуратнее». Хакан не был бы собой, если бы забыл сделать акцент на этой части тела. Грубость он не любит, только ласку. Почему-то именно сейчас захотелось быть максимально жесткой. При других обстоятельствах послала бы лесом, но обещала себе терпеть. Ради Ника. Коснувшись плеча капитана, поставила на руки ботинок и сразу взлетела. Зацепилась за ограждение и подтянулась. Щель и правда узковатая, но, думаю, протиснусь. Надеюсь, не хочу давать Хакану повод издеваться. Я качнулась вперед, меняя облик. Мир взорвался золотистыми искорками и стал казаться очень большим. Отряхнула шерсть и выпрямилась, переступая с лапы на лапу. Окно открыто на проветривание. Полукруглая верхняя верхней части и отклонено наружу. Знать бы еще, как туда забраться. Я запрыгнула на узкий подоконник и сразу оттолкнулась снова, цепляясь за створку и помогая себе хвостом. Задние лапы противно царапнули стекло. Пока не свалилась. надо перенести вес и... Я соскользнула влево и крайне неудачно повисла на удерживающее стекло цепочке. Попробовала упереться лапами, но никак. Цепочка натянулась, так что окно стало закрываться под моим весом, зажимая в тисках. Проклятье! Но ты шевелиться, думаешь? Послышался голос Хакана. «Где Ник? Он там?» Я дернула лапами, царапнула по стене, стеклу. Никак. Дурацкая цепочка. Кажется, я здесь умру. Блин. В панике огляделась. Окно выходило на длинный коридор со множеством дверей, ведущих в какие-то другие комнаты. Может, там есть кто-то? Из-за грохота пульса я не слышала, что происходит, да и неважно. «Нужно выбираться из этой западни любым способом!» «Ав!» — жалобно тявкнула я. «Почему я не удивлен? услышала хмыканье Хакана совсем рядом. «Ты теперь не лиса, а рыжая, пухлая колбаса. Давай, наминай на сладости и дальше. Станешь батоном. Хотя булки у тебя уже вполне ого-го. Спорим, ты не влезешь в кадетскую форму?» «Если бы я могла, я бы его цапнула!» Честное слово. Везде я влезу. Я и сюда влезла бы, если бы не повисла на дурацкой цепочке. Ему сильно повезло, что моя голова с этой стороны окна. Хакан продолжал издеваться. Эх, жаль, что ты в форме лисы. В другом теле помогать было бы приятнее. Нам, обоим. Он ухмыльнулся, после чего подставил ладонь под задние лапы, и я, наконец, смогла оттолкнуться и протиснуться в узкую створку. Резко повернулась к нему и зло махнула хвостом. «Ухмыляется, гад! Рожу откусить хочу, чтобы не такой довольный был!» Тряхнув ушами, я побежала по коридору. Решила не оборачиваться. Маленько и проще проскользнуть. Выскочила к лестнице и вниз. Чтобы открыть Хакану дверь, нужно идти вправо. Но я почувствовала запах Ника и замерла. Дёрнула ушами и побежала прямо, по следу. Хоть одним глазком увидеть, убедиться, что хозяин в порядке. Тогда уже их Хакана можно звать. Мягкий ковер гасил стук моих коготков. Я прислушивалась, но кроме приближающихся звуков, судя по всему, магической дуэли, ничего не слышала. Никто не обратит внимания на оборотня. «Ты будешь делать, что я скажу! Или не выйдешь отсюда!» Мощная вибрация заставила загрохотать даже кости. «Кошмар! Ник, в порядке?» В ответ послышалось знакомое покашливание. Я не буду спать с этими женщинами, да еще и в твоем присутствии. Это явное психическое и сексуальное отклонение. Не хочешь при мне, а приходу и сам? Ты сделаешь, как я сказала. Это приказ, Ник. В конце концов, да что с тобой не так? Отказываться от сейтия с такими красавицами. Да у всех мужиков на твоем месте уже бы штаны от желания разорвались. Возможно. «Физически они и правда совершенны, но, Энтериэль, мне такое неинтересно». «Ой, и что случилось? Почему молодой мужчина отказался от Оргии с красотками?» «Я влюбился», — тихо ответил Ник, но я услышала. «Стоп! Что?!»